В Череповце Самойлов никогда не был, хотя про экологию этого региона, конечно, был наслышан. Крупнейшим предприятием в городе являлась «Северсталь». Это был фактически город в городе. Комбинат занимал огромную площадь и давал работу многим тысячам горожан. Даже самолет, на котором сейчас летел Стас, принадлежал господину Мордашову, главному акционеру «Северстали». Небольшой скромный аэропорт, ничем не отличающийся от других региональных, встретил Самойлова пасмурным, неполетнему унылым небом. Когда самолет пошел на посадку, снижаясь, он долго болтался в густых темных тучах. В конце концов тучи рассеялись, и уже почти у самой земли Стас увидел ничем не примечательные строение дач и извилистую речку Ягорбу. «Та еще дыра», — подумал он. Пройдя через турникет аэропорта, Самойлов вышел на небольшую парковку. Огляделся. Из серебристого крузака вышел бородатый мужчина лет 35 и с улыбкой направился к нему, протягивая руку в приветствии. Одет он был по-простому, небогато, если не сказать небрежно. Потертые видавшие виды джинсы, стоптанная обувь, ветровка. Если это был его новый работодатель Виктор, то он явно не вызывал доверия и не походил на успешного бизнесмена. Возможно, это был просто его водитель. Поздоровались. Тем не менее, это оказался сам Виктор, который его пригласил. Он открыл заднюю правую дверь, приглашая Стаса. Сам тоже сел на заднее сиденье позади водителя. Все это вызвало у Самойлова легкую внутреннюю усмешку. Ему казалось, будто этот Виктор, такой провинциальный лошок, пытается играть в бизнес по-взрослому, но получается у него смешно и совсем по-детски. С другой стороны, он вроде бы и не пытался произвести на гостя впечатление, напротив, как будто хотел бы подчеркнуть свою лошковатость. Стас забрался на удобное заднее сиденье Прадика, и тут его ждал такой сюрприз, что он сразу забыл, зачем сюда прилетел. С водительского сиденья, обернувшись, с ним поздоровалась молодая девушка. Даже ради того, чтобы взглянуть на эту красавицу, стоило сюда прилететь. всё от ее красивого лица, сумело подобранной косметикой, легкого аромата парфюма до интонации голоса было прекрасно. Стас поздоровался, не отводя от нее взгляда. Потом совладал с собой и посмотрел на Виктора. «Вот, мол, он я прилетел. Это Анастасия» представил девушку Виктор, потом обратился к красавице. «Поехали, Настюш, давай в какую-нибудь спокойную кафешку, чтобы поговорить». Настя кивнула и плавно выехала на дорогу. «Мы пока даже не открылись. Виктор без прелюдии обратился к гостю. У нас нет офиса, нет фирмы, вообще пока ничего нет. Мы только собираем команду. Если вам будет интересно, то придется работать в этом районе. Переезд ведь не проблема». Станислав пожал плечами, мол, я вас пока послушаю. «Мы хотим создать эко-поселок», продолжил Виктор. «Это будет такое автономное поселение. Я не силен в юридических вопросах, могу ошибаться, но хотелось бы ни от кого не зависеть». «Ни от каких коммунальных услуг, не от государства. В качестве формы собственности я предполагаю ЗАО с возможной реорганизацией». «Что вы имеете в виду под реорганизацией?» — спросил Стас. «Я бы хотел со временем размыть свою долю в акциях, отдав, вернее, продав часть людям, работающим на меня. Я говорю простым языком, так что поправляйте меня по ходу, если не так выражаюсь». Самойлов кивнул, отметив про себя, размыть долю в акциях подразумевало, что Виктор и есть собственник будущей компании. «Предположительно, мы купим несколько сотен гектаров сельхозугодий в районе Белого озера», — продолжил Виктор. Надо будет решить вопрос с возможностью разрешения на строительство там жилья. Инвестируем в бюджетные, но хорошие, добротные дома. Возможно, отдельные, возможно, малосемейные. Это пока под вопросом. Сделаем своеобразный колхоз, такой современный кибуц. Люди будут жить и работать на себя, получая в разы больше средней зарплаты. Установим там свои порядки, чтобы всем было комфортно. «Это все будет далеко от населенных пунктов, кругом природа, чистота и в то же время все удобное для жилья. От техники до дорог с асфальтовым покрытием». «И какова моя роль в этом проекте?» — спросил Станислав с легкой иронией в голосе. «Все юридические вопросы. Возможно, что-то большее, я пока не знаю. Мы находимся у истоков». «Очень грандиозный замысел». Сказал Самойлов, борясь с огромным желанием смотреть не на собеседника, а на красавицу Анастасию, которая небыстро и спокойно вела машину, изредка оглядываясь и кивала, соглашаясь со словами Виктора. «Можно для начала предложение по моей зарплате и конкретным функциям?» «Можно, — сказал Виктор, — вы можете назначить себе сами и сегодняшнее командировочные и устраивающую вас ежемесячную зарплату. А функции...» «Нужны профессиональные советы, ведение всех дел. Могу также предложить должность генерального. У меня есть сведения, что в этом вы как раз очень даже большой молодец». Стас опять кивнул, задумавшись. «Либо этот Виктор – полный кретин, играющий роль такого Остапа Бендера, либо за ним реально стоит кто-то очень весомый, раз он так уверенно рассуждает о вещах, которые требуют огромных инвестиций и немалого административного ресурса». Виктор перебил его мысли. «И самое главное, Станислав, мы все будем делать по закону. Никаких левых схем, никаких уходов от налогов, никаких взяток. Все по-белому, хотя, возможно, исключение сделаем заработной платой. Но и это постараемся по возможности обелить, чтобы ни при каких обстоятельствах к нам было не придраться. Я подозреваю, что у нас будет много недоброжелателей. Возможно, нам придется защищать свою собственность». Поэтому еще раз повторяю, все должно быть на сто процентов законно». «Это очень интересно», — сказал Самойлов. «Но нереально. Думаю, что нереально. Нас сожрут конкуренты, если мы не будем оптимизировать налогообложение. И нам не дадут никаких разрешений регулирующие органы, если мы не заплатим положенную им СДУ. Ну или будем ждать каждую бумажку месяцами». «Этот вопрос я возьму на себя», — уверенно сказал Виктор, — и от такой уверенности в голосе чаша весов у Станислава качнулась в сторону, чтобы согласиться. Настя припарковалась около красиво оформленного фасада дома на Советском. «Здесь новое кафе открылось. Говорят, очень уютное. Давайте там позавтракаем». Когда все вышли из машины, и Виктор поднял голову на вывеску, он сначала вздрогнул, потом расплылся в улыбке. Над входом висела надпись «Три рубля». Внутри все было точно так же, как Виктор видел в своем полусне, когда его сюда пригласил бездомный дед Михей. Сели за тот же столик, где он сидел и в прошлый раз. Когда стали заказывать, Виктор попросил принести пиццу «Ноо». Девушка-официант сказала, что такого названия пиццы у них нет, значит, во сне были свои перегибы. Посетителей не было, поэтому говорили почти свободно. Станислав больше слушал, изредка задавая прямые вопросы, на которые у Виктора не всегда были ответы. Настя тоже по полной участвовала в разговоре. Виктор с удовольствием отметил, что она тоже загорелась этим проектом, хоть многого и не понимала. «Что с электричеством?» – спросил Самойлов. «Придется тянуть линии, ставить подстанцию». «Я работаю над этим», – сказал Виктор. «Возможно, мы сумеем приобрести несколько ветрогенераторов, если, конечно, получим разрешение на использование. Тогда мы будем независимы от поставщика электроэнергии». «Насколько я знаю, это совсем нерентабельно», — заметил Станислав. «Окупаемость турбины исчисляется годами, если не десятилетиями». «Мы посчитаем, хорошо?» — улыбнулся Виктор. «По поводу сельхозземель», — продолжил Станислав. «Нам разрешат строительство домов при межевании по одному гектару. То есть на один частный дом гектар земли. И то при условии создания фермерских хозяйств. Или потребуется перевод в жс «Значит, будем переводить», — согласился Виктор. «Либо будем межевать по гектару, почему бы и нет». «Не понимаю, на чем тогда компания собирается зарабатывать. Если это коммерческий проект, должна быть прибыль. Я правильно понимаю?» Задал вопрос Станислав. «Предположительно, мы выпустим миллион акций», — пояснил Виктор. «Скажем, по 100 рублей за акцию. Наш капитал будет 100 миллионов рублей. На эти деньги мы построим как жилье, так и много всего подсобного. Отапливаемые теплицы, коровники, курятники, производственные мощности. Мы будем практически автономны. Через несколько лет наша компания будет стоить миллиарды. Мы продадим часть своих акций, заработаем тысячи процентов, но не это главное». И Самойлов, и Настя молча смотрели на Виктора, ожидая продолжения. Но он, улыбаясь, долго держал паузу. Потом сказал, «Главное, что мы сами будем хозяевами своей жизни. А у людей будет выбор, принимать наши условия или нет. Условия будем создавать такие, чтобы людям было просто невыгодно отсюда уезжать. Лучшего места на земле будет просто не найти». «И все это мы построим на 100 миллионов рублей». С нескрываемой иронией спросил Самойлов. «Да», — кивнул Виктор. «Причем с вероятностью в сто процентов». Наступила тишина, которую прервал Самойлов, видимо, приняв решение. «Готов поучаствовать в этом удивительном эксперименте». «Двести тысяч с первого месяца на старт, потом повышение». Виктор понял, о чем речь, и немедленно секунды сказал «Согласен». Говорили долго, спорили, аргументировали свои мнения. Станислав что-то постоянно записывал в блокнот. Потом заказали полноценный обед. Настя сказала, что ей надо отъехать, а Виктор со Станиславом продолжали сидеть и разговаривать. Самойлов Виктору понравился безоговорочно. Недаром поисковик «Ноа» выдал его в первой десятке по всем параметрам. У них с Виктором были почти одинаковые взгляды и на мироустройство, и на понятие «хорошо-плохо». У Станислава был практически полный конспект сегодняшнего разговора. Похоже, он ко всему подходил основательно. Оставалось принять решение по типу предприятия и придумать название. Позвонил Овшин и вкратце доложил ситуацию. Сказал, что был у Тамары Львовны, заключил два договора, по миллиону каждый. Одна площадка должна быть собрана в Зашекснинском районе, вторая — на фанере. Львовичи никак не хотели давать предоплату, и в обоих договорах была указана оплата по факту. Это очень расстроило Авшина, и он сетовал на то, что совсем нет оборотных средств, и, как всегда, просил у Виктора аванс. Делать было нечего, Виктор согласился дать немного денег. Самойлову купили билет на вечерний поезд — и так как он изъявил желание прогуляться по Череповцу, оставили его провести остаток дня по своему усмотрению. «Я название придумала», — сказала Настя, когда они остались одни, решив прогуляться по старому городу. «Аруба». И звучит классно, и начинается на букву «А». «А что это такое?» Виктор шел рядом и тоже думал о названии. «Это остров такой», — сказала она, беря его под руку. «Там всегда лето». «Нормально, мне нравится», — улыбнулся Виктор. «Слушай, Настя, мы сейчас лезем в такое дело, что почти с вероятностью в сто процентов у нас будут неприятности. Мы их, конечно, решим, но... Ты как? Может, ты хотела чего-то более спокойного в своей жизни, а я тяну тебя за собой в эту авантюру?» Ведь, я готова к любым приколам». Настя сильнее сжала его руку. Ты даже не представляешь, как мне всегда хотелось чего-нибудь вот такого, необычного. Я последнее время жила очень отутюженно, даже скучно. А тут что-то новое, неизведанное. Не беспокойся за меня, я уже не маленькая. Только знаешь, я ни малейшего представления не имею, как мы все это будем строить, где возьмем денег, как все организуем. Так что, если у тебя есть план, то ты просто говори, что я должна делать. Хорошо, солнце. Я думаю, мы вместе справимся не еще. Мне Артур звонил, сказал, что хочет встретиться с нами обоими. Сказал, неудобно ему фордика забирать. Решил отдать мне». Ну, «Хочет, давай встретимся». Виктор выглядел удивленным. «Когда?» «А вот прямо сейчас и подъедет, сказал, на набережной будет». Настя посмотрела на часы. «Думаю, уже там». «Да, вон машина стоит. Ниже. Смотри, у реки». И она показала рукой на припаркованный белый форт. «Пойдем тогда», — сказал Виктор. «Пообщаемся». Спустились на набережную. Артур стоял возле машины и счастливо улыбался. Когда поравнялись, он первым протянул руку Виктору. «Решил с вами встретиться, раз уж все так пошло». Он сдержанно кивнул Настя, протягивая ключи от машины. «Во-первых, решил вернуть форт. Как-то неправильно будет, если я его заберу. Доверенность не успел написать, но сделаю на днях». «Оставил бы себе», — сказала Настя и, беря ключи, посмотрела на Виктора. Тот пожал плечами. «Даже речи быть не может», — сказал Артур. «Я себе куплю, а вам, думаю, вторая машина не помешает». «Настенька, я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Я долго думал и решил сделать первый шаг. Ты все правильно сделала, что остановила свадьбу». «Если вам вместе хорошо, пусть так и будет». И Артур еще раз протянул руку Виктору, затем подошел к Насте и скромно обнял. «Может, все-таки оставишь машину себе?» Еще раз попробовала возразить Настя. «Нет, я все решил. Желаю вам счастья», — сказал Артур и, развернувшись, пошел прочь. Насте опять стало его жалко. Таким грустным и потерянным он выглядел. Она так и стояла с ключами в руке, глядя на удаляющуюся фигуру Артура. Потом вопросительно посмотрела на Виктора. «Достойно», — сказал тот. «Мне понравилось». Собрать досье на Виктора Ярского Афанасьев поручил своему заместителю, капитану ФСБ, Федору Рощину. Прошла неделя, и вот капитан принес и положил на стол тоненькую папку и, разведя руками, сказал «Нарыл совсем немного. Парень почти чистый. За исключением парочки непонятных эпизодов никаких зацепок». Вообще Виктор заинтересовал Афанасьева. Даже не из-за поручения Эльвиры, а из-за странной хронологии событий в его жизни. Уж как-то необычно резво парня кидала из нищеты в роскошь и обратно. Детдомовский пацан на 18-летие получил от государства комнату в коммуналке. Отучился в металлургическом техникуме, отслужил в армии, все как положено. Потом, видимо, занимался мелкой коммерцией, нигде не засветившись. Затем несколько лет работа на «Северстале», Никаких особенных событий. Продал комнату, купил однокомнатную квартиру. Денег на счетах никогда не было, только мелочь. И вдруг в 2005 году Ярский покупает Mercedes топовой модели, и через месяц у него его угоняют. Потом еще недешевый ford Затем авария, выплата по страховке. Далее, по заявлению Насти, несостоявшейся невесты Артура, его объявляют без вести пропавшим. Затем он выпадает из поля зрения на четыре года. С его карточки постоянно уходят деньги. Вероятно, это Настя их снимает. Потом ярски появляется словно из ниоткуда и покупает новенький крузак самой дорогой комплектации. Вопросов больше, чем ответов. Зацепиться не за что ни влиятельных знакомых, ни партнеров по бизнесу, ни самого бизнеса. «Федор, давай ты копнешь так же на эту девочку, Настю». «Думаю, там мы тоже можем чего-нибудь интересное обнаружить». «Уже копнул», — сказал Федор, положив на стол вторую папку. Афанасьев одобрительно кивнул, стал читать. «Про Настю было еще меньше. Выросла в деревне, отучилась в ЧГУ. Спортсменка, три года играла в волейбол за институт. Есть дорогой дом в Кадуйском районе. Были куплены и проданы две квартиры, которые на сегодня стоили бы немалых денег». Скорее всего, и квартиры, и дом Настя покупал все тот же Виктор Ярский. А значит, деньги у него были. Откуда? Вот это как раз надо было выяснить. Ярский. Какая-то знакомая фамилия. Где-то раньше всплывала, но где он вспомнить не мог. Поблагодарив Федора, Афанасьев решил повременить с посадкой клиента и еще немного понаблюдать. Просьба просьбой, а заработать лишний рубль никогда не помешает». В рейдерских захватах Афанасьев толк знал. Если у клиента есть чего взять, то он совместит полезное с приятным. Эльвира также обещала заплатить, так что куш может быть достаточно большим. В последнее время Павел Ильич все чаще задумывался о переезде за границу на ПМЖ. Денег уже было достаточно. Можно прикупить неплохую виллу где-нибудь на Средиземноморье, либо в Испании, либо на островах Италии или Греции. Но деньги имеют особенность заканчиваться, поэтому лишних их никогда не бывает. К тому же, скорее всего, на следующий год ему дадут генерала. Тогда можно будет подумать о пенсии. Афанасьев улыбнулся, думая, как он все-таки угадал с выбором профессии». В этот раз Виктор увидел своими глазами, как появляется конструктор для третьей детской площадки. Подождав, пока овшин с помощниками загрузят в машину последние детали, Виктор остался в гараже и попросил но создать третий комплект. Енот немного помедлил, но не стал упрямиться. Виктор, стоя в дверях, наблюдал, как слой за слоем, материализуясь словно из воздуха, появлялись реальные объемные объекты. Это выглядело завораживающе. Виктор раньше уже видел, как работает примитивный 3D-принтер, но здесь было что-то фантастическое. Ряд за рядом, миллиметр за миллиметром, быстро поднимались вверх ровные ряды абсолютно разных как по размеру, так и по структуре объектов. Меньше чем через минуту весь гараж был опять доверху забит плотно уложенными рядами деталей из пластика, металла и дерева. Виктор еще раз с удовольствием оглядел только что напечатанный миллион рублей в виде деталей. Запер дверь, прикидывая, чтобы бы подумал о вшин, если бы вдруг решил минут через пять вернуться в гараж. Он уже сел в машину, когда в голове опять появился енот. «Чего-нибудь не так?» — спросил его Виктор, думая, что но будет его каким-то образом укорять за то, что осмелился быть свидетелем того, чего вроде как бы не должен был видеть — Но енот сказал совсем про другое. «Ярский, я тебе уже говорил, что против тебя замышляют нехорошее». «Я весь во внимании», — насторожился Виктор. «Это история», — сказал енот. «Я думаю, тебе стоит посетить одного твоего старого друга, очень старого». «Как я устал от твоих ребусов», — рассердился Виктор. «Неужели нельзя сказать нормальным языком?» «Я уже и так много сказал. Включай свою голову». Опять заупрямился енот. И Виктор почувствовал, как связь с ним прекратилась. Енот сказал, что это история. Какой старый друг! Чем дольше он общался с Ноа, тем меньше понимал логику их отношений. С одной стороны, енот помогал, безоговорочно выполнял желаемое, даже предупреждал об опасности. С другой был абсолютно неуправляемым и непредсказуемым. Виктор никогда не мог надеяться на Ноа на сто процентов. Он не помог ни на йоту, когда к ним в дом ворвались мержоевские громилы. Не захотел выдать никакой информации о Насте, но в то же время помог выбрать десятки реально классных людей, с которыми можно было работать. Виктор понимал, что если все остальные будут примерно такой же характеристики, как его новый знакомый Стас Самойлов, то можно без страха открывать любой бизнес. Возможно, им для общения с Нуо нужно просто больше времени». Тогда и Виктор научится читать между строк, и енот станет меньше игнорировать его желания. Сказанное не выходило из головы. Кто бы это ни был, надо держать руку на пульсе. Хотя что они могли ему сделать? Если каким-то образом вскроется кража денег четыре года назад, это, конечно, жесть, но это было давно. Также были убиты четыре человека, это вообще ни в какие ворота не лезло. Хоть Виктор к этому убийству напрямую не имел никакого отношения, но кто там будет разбирать? Впредь надо вести себя более осмотрительно. Зачем он полез тогда в этот криминал? Забрал бы Настя на документы, и все. Сейчас бы не думалось. С другой стороны, вероятно, все получили по заслугам. Поэтому что сделано, то сделано. Жалеть было не о чем. Вскоре Овшин завез фотки второго объекта и деньги. Строго 740 тысяч, как и договаривались. Взял 200 себе и оставил 60 на налог. Виктор посмотрел фотографии, в очередной раз убеждаясь в ответственности Авшина. Немногословный, трудолюбивый, он все больше вызывал у Виктора уважение. «Молодцы», — похвалил Виктор, убирая деньги. Авшин, когда закончите третий объект, я выпишу тебе бонус, но не деньгами». «Напиши мне список, какой инструмент тебе нужен, я тебе его подарю. Только напиши подробно, название, маркировки, словом, все». «О, это хорошо», — обрадовался Овшин, немного замялся, но потом все-таки спросил. «А на какую сумму писать?» «На ту, что я вам урезал, на 400 тысяч». «Вот почему с тобой приятно иметь дело, Виктор!» Протянул руку Овшин. «Взаимно, братан», — пожал ему руку Виктор. «Взаимно».